Надев на мэрии самую нарядную камлейку, как год вышел вместе с девочкой из каюты на яркое солнце. На главной мачте мотрели два флага: норвежский с синим крестом на алым фоне и флаг Советской республики, ярко-красный, пронизанный весенними солнечными лучами. Взглянув на иранги, когот не удержал возгласа удивления, на всех трёх ирангах плясали красные флаги. Все они были одинаковы, и трудно было по ним установить, свершилось ли мечта ум Канеу, переехал ли сегодня Алексей в её ирангу. Ренне раздал сделанные маленькие норвежские и советские флажки, И все во главе с начальником экспедиции двинулись к берегу, держа с хорошо знакомой тропинки. Мэри сначала шла вместе с отцом, но потом Сундбек взял ее на руки и посадил на плечи. Девочка махала обоими флажками и кричала с высоты что-то свое, очень веселое. Разряженные жители становища выстроились возле ближней к берегу Яранги Коляны. А мусы и гаймесин были в хорошо выделенных замшевых балахонах, богато украшенных разноцветными полосками. Женщины надели новые камлейки, сшитые из подаренной норвежцами материи. У Умкенеу в добавок нацепила на грудь большой красный бант. Когда гости подошли поближе, пешим, одетый в белую камлейку, украшенную таким же красным бантом, как у Умкенеу, взмахнул рукой и хор, состоящий из двух детей Амоса, Гаймесина, Умкенеу и самого Першина, старательно и довольно слаженно запел: "Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных рабов. Тепит наш разум возмущённый, и в смертный бой вести готов. Это есть наш последний и решительный бой". с интернационалом воспрянет род людской это что за песня тихо спросил амундсен у олонкина похоже на гимн да царский не похож ответил олонкин ну разумеется у них же новое правительство догадался амундсен значит и новый гимн переведите пожалуйста Хотя было ясно, что поющие в большинстве своем не понимают слов, произносили они их довольно внятно. Внимательно выслушав краткий перевод, Амундсен заметил решительные слова. Когда пение интернационала закончилось, Алексей Першин встал на приготовленную заранее нарту и начал речь. — Тум-г-ту-ри, товарищи! Товарищи и господа, сегодня впервые на протяжении своей тысячелетней истории жители этого побережья отмечают светлый праздник трудящихся — Первое мая. Этот праздник дошел и сюда, до самого глухого уголка Чукотского полуострова. Такие же митинги сегодня происходят и в Уилене, и в Новомариинске, и в Якутске, и в других местах нашего севера. Нашей революции всего четвёртый год, но эти годы равны иным столетиям в истории человечества, этим годам иная мера. Мы начинаем отсчёт новой эры. Стоящий рядом Алонкин переводил слово в слово. Новая советская власть крепко устанавливается на Чукотке, продолжал Першин. Повсюду создаются новые органы власти, советы